Но мне это кажется самым запутанным делом, какое я только знал. Теперь, положим, у меня есть ферма. А другой человек? Да ведь я же тебе сказал, что фермерство тут ни при чем. Фермерство — это занятие самое обыкновенное, простое, мирское занятие. И все тут, больше о нем ничего и сказать нельзя. А тут высшее... Тут религиозное и совсем другое. Религиозно пойти и отнять землю у народа, Которому она принадлежит? Конечно! Так всегда считалось. Джим покачал головой и говорит. Морстом! Это, верно, бывает ошибка? наверное, так. Я сам религиозный, знаю пропасть людей, которые религиозные. и я не видел ни одного, который так делает. Том взбеленился и говорит. Вы с ума сведете человека своим ослиным невежеством? Если бы вы хоть сколько-нибудь были знакомы с историей, вы бы знали что Ричард Львиное Сердце и Папа, и Готфрид Бульонский и множество других самых благородных и благочестивых людей на свете рубили и колотили язычников слишком 200 лет, стараясь отнять у них землю, и все время купались в крови по горло. И вдруг вот тебе раз — Двое безмозглых деревенских олухов из миссурийской трущобы объявляют, что им где лучше известно, что правильно и что неправильно. Извольте толковать с ними. Ну, конечно, это представляло все дело в другом свете, так что мы с Джимом почувствовали себя простаками и невеждами и жалели, что так опростоволосились». Я не знал, что сказать, и Джим тоже сначала не знал, а потом и говорит. «Ну, тогда думалось, что это правильно, потому как если они не знали, то где же нам не знать? А если это наш долг, то надо нам его делать и исполнять, как могим лучше». Только мне жалко тех язычников. Очень это тяжело — убивать людей, которые с тобой не знакомы и ничем тебя не обижали. Вот оно что. Скажем, пошли мы к ним, мы трое, и говорим, что мы голодны, дайте нам поесть». А они, как бывают другие люди и негры, Понимаете, вожмут, да и дадут нам поесть. Я уж знаю, что дадут. И тогда... Ну, что ж тогда? Видите ли, морстом, я так мышляю, Не выйдет у нас... Не сможем мы убивать бедняк, Которые нам никаких худых дел не сделали, пока не приучиваемся зараньше. Я это отлично хорошо понимаю, Марстом. Правда? Отлично. Хорошо понимаю. Так вот, мы возьмем топор. Или два топора. Вы и я, и, и Гек. И же беремся ночью, Когда месяц прячется Жарику, И убиваем большую семью, Что живет на снай. Потом спалим ее дом и... Ай, да замолчи ты! Мочи нет слушать. Не хочу больше и толковать с такими людьми, как ты и Гек, которые вечно отклоняются от предмета и у которых у Мишка только на то и хватает, чтобы подводить чисто богословскую вещь под законы о собственности. Ну, в этом Том Сойер был неправ. Джим не хотел ничего худого, И я не хотел ничего худого. Мы очень хорошо понимаем, что он прав, а мы не правы. И все, чего мы хотели, — это добиться толку. Больше ничего. А если он не мог растолковать нам так, чтобы мы поняли, то только потому, что мы были неучи, э, да и туповаты к тому же, не стану спорить. Но, Бог мой, Ведь это же не преступление, я думаю. Но он больше и слышать не хотел об этом. Сказал только, что если бы мы правильно взглянули на дело, то он собрал бы две тысячи рыцарей, одел бы их с ног до головы в железо и назначил бы меня своим помощником а Джима — маркетантом, а сам принял бы начальство и смел бы всех язычников в море, как мух, и вернулся бы на родину, пройдя через мир со славой, как заходящее солнце. Но мы не сумели, прибавил он, воспользоваться счастьем, когда он его предлагал, а больше он предлагать не станет. И не предложил. Он ведь уже если упрется на чем-нибудь, Так ничем его не сдвинешь. Но я не очень огорчился. Я человек миролюбивый, И не хочу затевать ссору с людьми, Которые мне ничего не сделали. По мне, пусть язычники остаются при своем, А я при своем. А Том набрался всей этой чепухи Из книг Вальтер Скотта, Которого всегда читал. И это в самом деле была чепуха. Потому где бы он мог набрать столько людей? Да хоть бы и набрал, То, наверное, получил бы трепку. Я взял у него эти книги И прочел. И насколько могу судить, большинству людей, которые побросали свои фермы и отправились в крестовый поход, пришлось очень круто.